Айзек Азимов Что бы мы ни помнили 1982 год Читает Сергей Монаро Проблема Джона Хисса заключалась в том, что он был середнячком, и не имел никаких оснований в этом сомневаться. А кроме того, он чувствовал, что его тайна известности узон, и это было хуже всего. Значит, он не оставит следа в мире, никогда не поднимется на самую верхушку Quantum Pharmaceuticals, где он работал в качестве одного из младших менеджеров. Даже если он поменяет место работы, из него не выйдет ничего путного. Джон вздохнул. Через 2 недели состоится их свадьба, и ради Сьюзен ему очень хотелось иметь перспективы продвижения по службе. Ведь когда любишь, ужасно хочется, чтобы глаза сужены всегда сияли радостью. Однако нельзя не отметить, для молодого человека его возраста женить бы являлось статистической нормой для середнячка. Сьюзен Коллинз с любовью смотрела на Джона. Почему бы и нет? Симпатичный, не глупый, надежный и достаточно пылкий. И пусть он не поражал окружающих блистательным интеллектом, зато его действия отличались предсказуемостью. Джон был просто не в состоянии совершить какой-нибудь эксцентричный поступок. Сьюзан похлопала по подушке, которую положила на кресло ему под голову и протянула Джону выпивку. Только убедившись в том, что он крепко держит бокал, Сьюзан отпустила его. Я заранее тренируюсь за тобой ухаживать, Джонни. Хочу быть хорошей женой. Джон сделал глоток. Но это я должен всё время стараться, Сью. Ты ведь зарабатываешь больше меня. Когда мы поженимся, всё пойдёт в один карман. Фирма Джонни и Сью. У нас будет общая книга учёта доходов и расходов. Но вести её придётся тебе, уныло проговорил Джон. Я всё время буду делать ошибки. Только потому, что ты в этом так уверен, решительно возразила Сьюзен. Когда придут твои друзья? Ну, кажется, мы договорились на 9, а может быть, на 9:30. К тому же, вряд ли можно назвать их моими друзьями, просто ребята из научной лаборатории Квантума. А ты уверен, что они не рассчитывают на ужин? Они сказали, что придут после обеда. Ну, тут у меня сомнений нет, это деловой визит. Сьюзен Лукавы на него посмотрела. Ты не говорил об этом раньше. Хм, чего не говорил? Ну что, они придут по делу? Ты уверен? Джонс мутился. В всякий раз, когда он пытался что-нибудь вспомнить наверняка, его охватывали сомнения. Они так сказали, насколько я помню. Сьюзен одарила его весёлым и деловым возмущённым взглядом. Так смотрит на милого щенка, который не понимает, что у него ужасно грязные лапы. Если бы ты и в самом деле думал всякий раз, когда говоришь: "Я думаю", тебя бы не посещали постоянно сомнения. Неужели ты не понимаешь, что их визит не может быть деловым? В противном случае они бы пригласили тебя в свой офис. "Дело секретное", ответил Джон. "Они не хотят, чтобы нас видели вместе в квантуме, ни даже на моей квартире". Почему же они выбрали мою квартиру? Ну, я им сам предложил. Мне хотелось, чтобы ты была рядом. Тогда им придётся иметь дело с фирмой Джонни и Сью, не так ли? Посмотрим, почему они темнят, сказала Сьюзен. Они намекали на что-нибудь. Нет, но если мы их выслушаем, хуже ведь не будет. Возможно, в результате мне удастся улучшить своё положение в Квантуме. "На, почему они выбрали именно тебя?" поинтересовалась Сьюзен. Джон явно расстроился. "Ну, а почему бы и нет? Мне представляется, что для служащего, занимающего твою должность, не требуется такого уровня секретности". И что в этот момент загудел домофон. Сьюзен пошла ответить и через несколько секунд вернулась. "Идут." Двое гостей стояли у двери. Один из них был Борис Купфер, с которым Джон уже говорил, крупный, нервный человек, на подбородке которого явно проступала синева. Второго посетителя звали Дэвид Андерсон. Он был чуть ниже ростом и держался более уверенно. Его зоркие и внимательные глаза ничего не упускали. "А Сьюзен?" неуверенно начал Джон, так и не закрыв входную дверь. "Это мои коллеги, о которых я тебе говорил." Борис, он понял, что забыл фамилию, и замолчал. Борис Купфер, угрюмо подсказал крупный мужчина, позвякивая мелочью в карманах. Это Дэвид Андерсон, очень любезно с вашей стороны, мисс Сьюзен Коллинс, очень любезно с вашей стороны, представить мистеру Хису возможность провести здесь частную встречу. Мы просим прощения за то, что отнимаем у вас время. И если бы вы оставили нас ненадолго, мы были бы вам признательны ещё больше. Сьюзен мрачно посмотрела на него. Вы предпочитаете, чтобы я пошла в кино или вас удовлетворит, если я удалюсь в соседнюю комнату? Если бы вы навестили подругу? Нет, твёрдо сказала Сьюзен. Вы, конечно, можете делать учёт, что вам заблагорассудится, возможно, посещение кинотеатра, когда я говорю нет, строго заявила Сьюзен. Это значит нет. Я никуда не уйду. Я желаю знать, чего вы хотите от Джона. Купфер, казалось, пришёл в страшное замешательство. Он с Надеждой посмотрел на Андерссона, а потом сказал: "Дело строго конфиденциальное. Надеюсь, мистер Хис вам всё объяснил". "Я объяснил", неуверенно пролепетал Джон. "Сиюзен понимает". "Сиюзен", вмешалась девушка не понимает и никогда не поймёт, почему она должна уйти. Это моя квартира. К тому же, мы с Джоном через 2 недели поженимся, ровно через 2 недели. Мы единая фирма Джонни и Сью, и вам придётся иметь дело с ней. Борис, молодая женщина права, впервые заговорил Андерсон. У него был удивительно глубокий и завораживающий голос. Как будущая жена мистера Хиса, она, естественно, имеет право выслушать наше предложение. Так что было бы ошибкой исключать ее из разговора. Более того, если бы она решила уйти, я бы сам попросил ее остаться, а ведь наши переговоры касаются и Сьюзан. «Ну что ж, друзья мои», — сказала Сьюзан, — «выпьете чего-нибудь. Как только я принесу бокалы, можем начинать». Гости сели и сделали по паре осторожных глотков. Наконец Купфер заговорил. "Хисс, я не думаю, что вам известны подробности научных изысканий, которые ведёт химическая лаборатория Квантума. Например, изучение химикатов, воздействующих на мозг". "Не в малейшей степени", неуверенно ответил Джон. "А вы и не должны ничего знать", успокоил его Андерсон. "Дело обстоит следующим образом", начал Купфер, бросив беспокойный взгляд на Сьюзен. Нет, никакой необходимости вдаваться в технические подробности, вмешался Андерсон, голос которого звучал едва слышно. Купфер слегка покраснел. Да, опушка деталей Quantum Pharmaceuticals работает с химическими соединениями, воздействующими на мозг. Мы пытаемся сделать работу мозга более эффективной. Должно быть, это очень сложное исследование, хладнокровно заявила Сьюзен. Да, кивнул Купфер. Мозг млекопитающих обладает сотнями разнообразных молекулярных характеристик, которые моделируют активность мозга, включая аспекты, определяющие интеллект. Наши исследования самым строжайшим образом засекречены. Именно поэтому Андерсон не хочет, чтобы я вдавался в технические подробности. Однако кое-что я могу сказать. Мы зашли в тупик с экспериментами на животных. Перед нами непреодолимая стена. Нужно выяснить, как реагирует на наш препарат «человек». «Тогда почему же вы этого не сделали?» — спросила Сьюзан. «Что вас останавливает?» «Мы боимся общественного мнения в случае, если нас постигнет неудача». «Тогда призовите добровольцев». «Не поможет. Квантум Фарма-Сьютиклс понесет колоссальные убытки, если разразится публичный скандал». Сьюзан насмешливо посмотрела на гостей. Значит, вы работаете на свой страх и риск? Андерсон поднял руку, останавливая Купфера. Молодая женщина, негромко проговорил он. Разрешите мне кое-что объяснить вам, чтобы прекратить бесполезные словесные эффектвания. Если мы добьёмся успеха, то заработаем огромные деньги. Если нас постигнет неудача, Quantum Pharmaceuticals моментально откажется от Купфера и от меня. Наша карьера будет загублена навсегда. Если вы спросите меня, почему мы готовы пойти на это, то ответ будет таким: мы считаем, что риска практически не существует. Мы имеем серьёзные основания рассчитывать на успех и совершенно убеждены, что не нанесём вреда тому, кто согласится принять участие в эксперименте. Корпорация не может рисковать, но мы уверены в удачном исходе. А теперь, Купфер, продолжайте. У нас есть препарат, влияющий на память. Он дал положительные результаты во время экспериментов с животными. Их способность к обучению невероятно вырастает. Препарат должен оказать аналогичное воздействие на человека. "Звучит довольно привлекательно", сказал Джон. "Так оно и есть", согласился Куппер. "Память человека не нужно улучшать. Все наши исследования показывают, что мозг способен запомнить любую информацию, причём практически в неограниченных количествах. Проблемы заключаются в том, чтобы вытащить её на поверхность, когда в этом возникает необходимость. Сколько раз бывало, что какое-то имя вертится у вас на кончике языка, но вы никак не можете произнести его? Сколько раз вы пытались вспомнить то, что наверняка знали, а 2 часа спустя, когда вы и думать об этом забыли, из комы и сведения вдруг всплывают в вашем мозгу? Я правильно всё излагаю, Дэвид? Абсолютно, подтвердил Андерсон. Обращение к памяти, по нашему мнению, затруднено из-за того, что мозг млекопитающего создал слишком мощную записывающую систему. Сохраняется такая огромная база данных, что ее очень трудно использовать и быстро сделать выбор, чтобы обеспечить соответствующую реакцию. Таким образом, воспоминания тормозятся для того, чтобы гарантировать извлечение из запасников памяти именно того факта, который требуется в том, что мы можем использовать и не вытащить при этом множество совершенно бесполезных в данной ситуации воспоминаний. В мозгу есть вещество, которое работает как ингибитор, замедлитель памяти, и нам удалось создать химикат, который его нейтрализует. Мы назвали его ДЭНГИБИТОР. Исследования и эксперименты показали, что он не даёт никаких вредных побочных эффектов. Сьюзен рассмеялась. Мне всё ясно, Джонни. Джентльмены, вы можете быть свободны. Сначала вы заявляете, что торможение в воспоминании позволяет млекопитающим реагировать на окружающую действительность более эффективно, потом вы говорите, будто ДНГ-ингибитор не имеет никаких вредных побочных воздействий. Не сомневаюсь, ваш препарат сделает реакции млекопитающего ещё менее эффективными, а может быть, вообще лишит его способности реагировать на что-либо. «Не вы намерены использовать деингибитор над Джонни, чтобы посмотреть, впадет он в кататонический ступор или нет?» Андерсон поднялся на ноги, его тонкие губы дрожали. Он сделал несколько быстрых шагов в одну сторону, потом вернулся обратно. Когда он снова уселся на стул, его лицо озаряло спокойная улыбка. «Во-первых, мисс Коллинз, это вопрос дозировки». Мы уже говорили вам, что у всех животных, подвергшихся эксперименту, существенно улучшилась способность к обучению. Естественно, мы не пытались полностью уничтожить ингибитор, но просто частично компенсировали его воздействие. Во-вторых, у нас есть основания считать, что человеческий мозг может выдержать полную компенсацию ингибитора, ведь он гораздо больше, чем у любого из животных, на которых мы проводили эксперименты. Всем известно, что человек способен к абстрактному мышлению. Мозг человека сконструирован для идеального воспроизведения имеющейся информации, но слепые силы эволюции не сумели уничтожить ингибитор, который унаследован нами от низших животных. Вы уверены? спросил Джон. Вы не можете быть уверены, холодно заявила Сьюзен. Сами мы не сомневаемся, ответил Купфер. Однако нам необходимо доказательство, чтобы убедить остальных. Вот почему нужно испытать деингибитор на человеке. На Джонни, мрачно проговорила Сьюзен. Да. Что возвращает нас, не унималась Сьюзен, к ключевому вопросу. Но почему вы выбрали Джона? Ну, медленно проговорил Куппер. Нам нужен был человек, чьи шансы на успех будут максимальными. Кроме того, результат должен быть наглядным. Мы не хотим связываться с теми, чьи умственные способности существенно ниже нормы. В этом случае придётся дать слишком большую дозу деингибитора. Не стоит иметь дело и с очень способными людьми, поскольку эффект заметить будет трудно. Для нашего эксперимента требуется человек со средними способностями. Нам повезло, в нашем распоряжении имеется описание физических и психологических характеристик всех работников Квантума. Так вот, мистер Хисс идеально нам подходит. Средняк по всем параметрам, спросила Сьюзен. Джон вздрогнул, услышав её слова. И в самом деле, Сьюзен раскрыла его самый сокровенный секрет. Да ладно вам, пробормотал он. Не обращая внимания на Джона, Купфер ответил Сьюзен: Да. И он станет другим, если примет ваше лекарство. Губы Андерсона растянулись в очередной холодной улыбке. Верно. Он больше не будет средиником. Тут есть над чем поразмыслить, особенно раз вы в ближайшее время собираетесь пожениться. Не забывайте о фирме Джонни и Сью, как вы изволили выразиться. Если ничего не изменится, я не думаю, что вашу фирму ждёт успех в Quantum Pharmaceuticals, мисс Коллинз. Хотя Хисс хороший и надёжный работник, он, как вы и сами прекрасно знаете, обладает весьма средними способностями. Однако, если он подвергнется воздействию ДНГИбитера, ваш будущий супруг станет выдающейся личностью и сделает головокружительную карьеру. Подумайте, как это скажется на фирме Джонни и Сью. А что фирма может потерять? мрачно спросила Сьюзен. Мне трудно себе представить, что вы что-нибудь потеряете, ответил Андерсон. Мы дадим ему разумную дозу. Завтра, в воскресенье, в нашем распоряжении будет целый этаж. Мы сможем наблюдать за Джоном в течение нескольких часов. Наверняка всё пройдёт хорошо. Если бы я рассказывал вам о бесконечных экспериментах, когда мы самым тщательным образом исследовали все побочные эффекты на животных, Сьюзен не отступала ни на дюйм. Но я уже принял решение, Сью Риско сказал Джон. Мне до смерти надоело быть середняком. Я готов рискнуть, если есть шанс навсегда с этим покончить. Джонни остановила его Сьюзен. Не торопись. Я думаю о фирме Сью. Я хочу сделать свой взнос. Отлично, но подумайте ещё, сказал Андерсон. Мы оставим два экземпляра нашего контракта. Прочитайте его не спеша и решите, следует подписывать его или нет. «Мы заедем за вами завтра, чтобы отвезти в лабораторию». Гости улыбнулись на прощание и ушли. Джон в волнении прочитал контракт и поднял на Сьюзан глаза. «Ты считаешь, что я не должен соглашаться, не так ли, Сью?» «Да, меня это беспокоит». «Послушай, если у меня появится шанс перестать быть середняком...» «А что в этом плохого?» — спросила Сьюзан. «За свою короткую жизнь я встречала столько дураков и психов... Что с удовольствием свяжу судьбу с таким симпатичным, спокойным парнем, как ты, Джонни. На самом деле, я тоже середняк. Это ты середняк, с такой внешностью, с такой фигурой. С юнсом определённым удовольствием посмотрела она на себя в зеркало. М-м, ну, тогда я просто самая средняя, великолепная девушка, заявила она. Инъекцию сделали в 8:00 утра в воскресенье. Менее чем через 12 часов после того, как Джон получил предложение принять участие в эксперименте, на тело Джона в нескольких местах были прикреплены датчики, и Сьюзен самым внимательным образом наблюдала за своим женихом. Пожалуйста, Хис, расслабьтесь. Всё идёт хорошо, но ваше волнение увеличивает число сердечных сокращений и поднимает давление, из-за чего нам трудно следить за процессом. А как я могу расслабиться? пробормотал Джон. Настолько трудно следить за процессом? резко вмешалась Сьюзен. Что вы не знаете, что происходит? Нет, нет, возразил Андерсон. Борис ведь сказал, что всё идёт хорошо. Так оно и есть. Просто животным мы перед инъекцией всегда давали транквилизаторы. Но в данном случае мы посчитали, что лучше обойтись без них. А значит, следует ожидать роста напряжённости. Постарайтесь дышать медленно и спокойно, и всё будет в порядке. Только к полудню они решили, что можно снять датчики. Как вы себя чувствуете? спросил Андерсон. Немного нервничаю, ответил Джон. В остальном всё нормально. Голова не болит? Нет, но я хотел бы сходить в туалет, иначе трудно расслабиться. Конечно. «Я не заметил, чтобы с моей памятью произошло что-нибудь особенное», нахмурившись, заявил Джон, выходя из ванной. «Потребуется некоторое время, где ингибитор начинает действовать не сразу», ответил Андерсон. Было уже почти двенадцать вечера, когда Сьюзан прервала затянувшееся молчание. Оба смотрели в телевизор, но мало что понимали из происходящего на экране. «Ты должен остаться у меня на ночь. Я не хочу, чтобы ты был один». Кто знает, что с тобой может произойти? Я ничего не чувствую, мрачно проговорил Джон. Никаких изменений. Меня это вполне устраивает, успокоила его Сьюзен. У тебя что-нибудь болит? Есть необычные ощущения? Да нет, всё в норме. Лучше бы мы не соглашались. "Ради фирмы", сказал Джон, слабо улыбнувшись. "Ради фирмы стоило рискнуть". Джон спал плохо и проснулся вовремя, но в отвратительном настроении. Впрочем, на работу он не опоздал. Начиналась новая неделя. К 11 часам мрачное настроение Джона привлекло внимание его непосредственного начальника Майкла Росса. Росс, плотный чернобровый мужчина, был похож на пордового грузчика. Джону шеф не слишком нравился, хотя он и поддерживал с ним приличные отношения. Куда подевалась твоя обычная весёлость, Хис? Твои шутки, заразительный смех, спросил Росс бассом. Казалось ему, и в разговоре хотелось походить на грузчика. Чувствую себя паршиво, ответил Джон, не поднимая взгляда. В похмелье? Нет, сэр, холодно ответил Джон. Ну тогда приободрись. Вряд ли тебе удастся завести кучу друзей, если ты всё время будешь корчить мрачную рожу. Больше всего на свете Джону хотелось завыть. Даже в самые лучшие времена выступления Росса утомляли его. Но сейчас и вовсе было тошно. И тут, как нарочно, Джон почувствовал отвратительный запах сигар, которые курил Джеймс Арнольд Прескат, глава отдела продаж. Тот вошёл в комнату, посмотрел по сторонам и спросил: "Майк, когда и что мы продали Ровию прошлой весной?" «Возникла какая-то дурацкая проблема. Похоже, в наш компьютер вкралась ошибка». Вопрос относился не к Джону, но, однако, он спокойно ответил. «42 флакона P-CAP. 14 апреля. Входящий номер R-20-543. 5% скидки. Срок оплаты – один месяц. Окончательный расчет – 8 мая». Казалось, все, кто находился в комнате, услышали эти слова. Во всяком случае, глаза присутствующих обратились на Джона. Наркоды, чёрт возьми, вы можете это знать, осведомился Прэскот. Джон удивлённо посмотрел на Прэскота. Просто запомнил. Значит, запомнили? Ну так повторите. Джон слегка заикаясь, повторил, а Прэскот, наклонившись и тяжело дыша, ему мешал солидный животик, записал сведения на листок бумаги. Джон постарался незаметно отмахнуться от дыма сигары. Росс, проверьте эти данные по своему компьютеру. Прескот повернулся к Джону. Я не люблю дурацких шуток. Что бы вы сделали, если бы я, не проверяя ваши слова, воспользовался этой информацией? Ничего бы не сделал, поскольку я правильно всё сказал, ответил Джон, чувствуя, что становится центром всеобщего внимания. Росс отдал Прескоту распечатку. Тот посмотрел на неё и спросил: Это из вашего компьютера? Да, мистер Прескот. Прескот ещё раз взглянул на листки, а потом кивнул в сторону Джона. "А он, кто такой? Ещё один компьютер?" на этот тип не ошибся. Джон сделал неудачную попытку улыбнуться, но Прескот что-то пробурчал себе под нос и удалился, оставив за собой удушающий запах сигарного дыма. "Это ещё что за фокусы, Хис?" поинтересовался Росс. "Ты случайно узнал, что его интересует и посмотрел заранее, чтобы оказать услугу?" — Нет, сэр, — ответил Джон, к которому вернулась уверенность. — Я просто вспомнил. У меня хорошая память на подобные вещи. — И все эти годы ты скрывал от нас свои способности? Никто здесь и не подозревал, что за твоим самым обычным лбом прячется такая потрясающая память. — А какой смысл было ее демонстрировать, мистер Росс? Теперь, когда все об этом узнали, что я выиграл? Тут Джон был совершенно прав. Росс свирепо посмотрел на него и отвернулся. Джон был так взволнован, когда они с Сьюзен зашли вечером в небольшой ресторанчик пообедать, что даже не мог связно говорить. Однако Сьюзен проявила терпение. Она внимательно выслушала своего жениха и постаралась его успокоить. "Мм, знаешь, ты мог вспомнить совершенно случайно", сказала она. "Само по себе это ещё ничего не доказывает, Джонни". "Да ты что, с ума сошла?" Он понизил голос, когда Сьюзен сердито замахала на него руками и быстро огляделась по сторонам. Тогда Джон повторил шёпотом: "Ты с ума сошла? Неужели ты думаешь, что речь идёт только об этом?" По-моему, я могу повторить все, что когда-либо слышал. Тут дело в том, чтобы просто вспомнить. Например, всего Шекспира, наизусть. Быть или не быть, на лице Джона появилась презрительная гримасса. Не надо шуток. А на, ладно, не имеет значения. Дело в том, что если ты прочитаешь какую-нибудь строку, я смогу продолжить хоть до конца пьесы. Я много читал Шекспира в колледже, а потом и для себя читал. И теперь могу тебе всё продекламировать. Я уже пробовал. Словно река течёт. Полагаю, что сумею процитировать любую книгу или статью в газете, которую когда-либо читал, или телевизионное шоу, которое смотрел, слово в слово, сцену за сценой. Ну и зачем тебе это? спросил Сьюзен. Я не держу это постоянно в голове. Ты же не думаешь? Подожди, давай закажем. Через 5 минут Джон сказал: "Ты же не думаешь, В курсе, я не забыл, на чём остановился. Разве это не удивительно? Ты не думаешь, что я всё время плаваю в море из строк Шекспира. Нужны усилия, чтобы интересующие меня сведения всплыли в памяти. Не очень большие, но всё-таки усилия. А как это происходит? Не знаю. Как ты поднимаешь руку? Какие приказы отдаёшь своему мускулу? Ты просто хочешь, чтобы рука поднялась, и она поднимается. Так вот, я могу вспомнить всё, что когда-либо читал или видел, стоит лишь захотеть. Я не знаю, как это происходит. Принесли первое блюдо, и Джон быстро с ним справился. Сьюзен без особого энтузиазма тыкала вилкой в свои грибы. Звучит впечатляюще. Впечатляюще? Да я обзавёлся самой замечательной игрушкой на свете мой собственный мозг. Послушай, я могу правильно написать любое слово. Слушай, ну уверен, что не сделаю при этом ни одной орфографической ошибки, потому что помнишь все словари и учебники, которые читал? Джон бросил на Сьюзан быстрый взгляд. Только не надо иронии, Сью. Но я вовсе. Он жестом заставил её замолчать. Я никогда не читал словари ради развлечения, но я помню слова и предложения из разных книг, где они были написаны правильно. Не будь так в этом уверен. Я видел множество слов, написанных с самыми разными ошибками. Да и неудачных фраз читал немало. Но это были исключения. Гораздо чаще я сталкивался с литературным английским. Это перевешивает случайные ошибки. Более того, мне кажется, что я прогрессирую с каждой минутой, даже сейчас, когда сижу здесь. И тебя это не беспокоит? А что если, что если я стану слишком умным? Объясни мне, как можно проиграть из-за того, что ты стал слишком умным. Я только хотела сказать, холодно ответила Сьюзен, что то, о чём ты говоришь, вовсе не свидетельствует об уме. Просто ты научился вспоминать. Ничего себе, просто. Если я буду всё помнить, то смогу безошибочно пользоваться английским. Если буду держать в голове множество фактов, разве это не произведёт соответствующее впечатление? А что вообще такое ум? Тебе не кажется, что ты начинаешь немного завидовать Сью? — Нет, — ответила она еще более холодным голосом. — Я всегда могу сделать такую же инъекцию, если мне приспичит. Джон положил вилку на стол. — Ты со мной так не поступишь. — Я и не собираюсь. Но что, если мне захочется? Неужели ты воспользуешься своей информированностью, чтобы лишить меня преимуществ? — Каких преимуществ? Принесли основное блюдо, и на некоторое время Джон замолчал. Потом он заговорил шёпотом, которым я буду обладать в самом ближайшем будущем. Сверхчеловек. Нас никогда не будет очень много. Ты же слышала, что сказал Купфер? Некоторые слишком глупы, чтобы стать такими, как я. Другие слишком умны, чтобы сильно измениться. А я как раз то, что надо. Полный середняк. Сьюзен состроила гримасу когда-то я им был со временем появятся и другие сверхлюди их будет совсем немного однако я первый оставлю свой след в истории человечества всё для нашей фирмы ты же знаешь для нас после этого он надолго замолчал Сьюзен грустно ела в полнейшей тишине Джон травил несколько дней, систематизируя воспоминания. Это было похоже на составление огромного справочника. Постепенно к нему возвращалось всё, что произошло с ним за 6 лет его работы в Quantum Pharmaceuticals. Всё, что он слышал или читал в документах и докладных записках. Без особого труда он отделил несущественное эти сведения отправились в специальный ящик с рекомендацией хранить до востребования. Теперь они не будут ему мешать при анализе других данных. Остальные события он расположил в определённом порядке, чтобы получилась некая естественная прогрессия. Затем Джон стал вспоминать слухи, сплетни, злобные и смешные фразы и заявления на различных совещаниях, на которые он в своё время не обратил ни малейшего внимания. То, что не соответствовало построенной в его голове структуре, он отбрасывал как лишнее не представляюще интереса. То, что подходило, занимало положенное место, сразу превращаясь в факт. Постепенно конструкция, выстроенная Джоном, становилась всё более осмысленной, и тем легче ему было пристраивать к ней всё новые и новые факты. Во вторник рядом со столом Джона остановился Росс. Я хочу, чтобы ты немедленно зашёл ко мне в кабинет, если твои ноги не откажутся доставить тебя туда. Джон неохотно встал. "А это обязательно? Я занят". "Да, ты, кажется, занятым". Росс посмотрел на пустой стол Джона, на котором в данный момент стояла лишь фотография улыбающейся сьюзан. "Ты занят с начала недели. Ты спросил, обязательно ли тебе заходить в мой кабинет? Для меня нет. Но для тебя жизненно важно. Вот дверь, ведущая ко мне. А вот дверь в которую ты можешь выйти отсюда навсегда. Выбери одно или другое, и побыстрее. Джон кивнул и, не торопясь, последовал за Россом. Росс устроился за своим столом, но Джону сесть не предложил. Он пристально посмотрел на своего подчиненного, а потом заявил. — Что, черт возьми, с тобой происходит в последнее время, Хис? Ты что, не знаешь, чем должен заниматься? Насколько мне известно, я выполняю свою работу. Ответил Джон. Порученный мне отчёт попал на ваш стол на 7 дней раньше срока. Сомневаюсь, что вы будете им недовольны. Ты сомневаешься, да? А у меня есть твоё разрешение на недовольство после того, как я посоветуюсь со своей совестью. Или я приговорён к тому, чтобы каждый раз делать у тебя соответствующий запрос? Судя по всему, вы неправильно меня поняли, мистер Росс. Я сомневаюсь, что у вас будут рациональные претензии к моему отчёту. Что же до других, то меня они совершенно не волнуют. Росс резко встал. Послушай, молокосос, если я решу тебя уволить, ты эту новость даже не услышишь. И я говорить ничего не буду. Ты выйдешь через эту дверь головой вперёд, но я помогу тебе набрать достаточное ускорение, чтобы твоё тело не остановилось до самого выхода. Постарайся удержать эту несложную мысль в своём крошечном мозгу, а язык за зубами своего слишком большого рта. Сейчас не стоит вопрос о том, сделал ты свою работу или нет. Откуда у тебя право давать всем указания? Джон ничего не ответил. Ну, взревела Росс. Вы ведь велели держать язык за зубами моего слишком большого рта. Росс побогравел. Однако тебе придётся отвечать на мои вопросы. Я никому не давал указаний, спокойно проговорил Джон. Здесь нет ни одного человека, которого ты бы не поправил хотя бы один раз. Ты через голову Виллоуби начал вести переговоры с тэ МП. Ты влез в компьютерные файлы, пользуясь допуском Бронштейна, и один только Бог знает, что ещё ты натворил за последние 2 дня. И о чём мне пока не доложишь? Ты не даёшь нашему отделу спокойно работать. Немедленно прекрати соватьса куда не следует. Если с этого момента не установится спокойная погода, жди торнадо. Если я и вторгался в чужие дела, то только ради пользы дела, ответил Джон. Из-за ошибки Виллоуби был нарушен федеральный закон, и Quantum Pharmaceuticals мог понести серьёзные потери. Об этом я не раз сообщал в докладных записках, прочитать которые вам было недосуг. Что касается Бронштейна, то он попросту игнорирует общие указания, что привело к проведению никому не нужных тестов, которые обошлись компанией в пятьдесят тысяч. Я легко мог бы проделать эту работу самостоятельно, только чтобы проверить, насколько хорошо помню ту ситуацию. Рос все больше терял самообладание. «Хис», — прошепел он, — «ты узурпируешь мои функции». Поэтому ещё до обеда ты сложишь свои личные вещи, навсегда покинешь квантум фармацевтикалс и больше никогда сюда не вернёшься. А я с большим удовольствием помогу тебе набрать высокую скорость при помощи своего колена. Официальная бумага об увольнении будет у тебя в руках, или я забью её тебе прямо в глотку ещё до того, как ты соберёшься. Так что поторопись. Не пытайтесь меня запугать, Росс. Не торопясь проговорил Джон: "Ваша некомпетентность привела к тому, что компания уже потеряла четверть миллиона долларов, и вам об этом хорошо известно". Наступила короткая пауза. Росс сникнул на глазах. "О чём ты говоришь?" осторожно спросил он. "Quantum Pharmaceuticals участвовала в борьбе за нитли и упустила его из-за того, что некая информация" которой вы располагали, так и не попала в совет директоров. Вы или забыли о ней, или посчитали ее малосущественной. В любом случае, вы не соответствуете занимаемой должности. Либо вы некомпетентны, либо продались соперничащей фирме. «Ты спятил!» Пусть даже мне не поверят. Вся информация содержится в компьютере. Надо только знать, где ее искать». «Более того, у меня есть распечатки, которые окажутся в руках нужных людей через две минуты после того, как я покину здание компании». «Если это и так...» — теперь речь давалась Россу с трудом. «Ты не можешь быть уверен на сто процентов. Глупая попытка шантажа посредством клеветы». «Вам прекрасно известно, что это не клевета». А если вы сомневаетесь, что я располагаю необходимой информацией, то я вам расскажу. Меморандум, о котором идёт речь, был уничтожен, но его легко восстановить, воспользовавшись имеющимися в наличии данными. Вам придётся объяснить его отсутствие, и всем станет ясно, что вы совершенно сознательно уничтожили важный документ. Вы знаете, что я не блефую. Но это же шантаж. Почему? Я не выдвигаю никаких требований и не угрожаю вам. Просто объясняю, что стану делать. Естественно, если меня заставят уволиться, я вынужден буду поделиться некоторыми своими соображениями. Вы меня понимаете? Росс ничего не сказал. А вы всё ещё требуете моего увольнения, холоднокровно спросил Джон. Выйди вон из моего кабинета. Так я уволен или нет? Нет, ты продолжаешь здесь работать. По лицу Росса можно было изучать разновидности ненависти. Узон организовала обед у себя на квартире, потратив на это немало сил. Никогда ещё, по собственному мнению, она не выглядела такой привлекательной. Наступил очень важный момент. Ей было необходимо тронуть сердце Джона, чтобы отвлечь его от постоянных размышлений. В конце концов, сказала она с наигранной весёлостью: "Мы празднуем последние 9 дней нашей одинокой жизни. Мы празднуем нечто гораздо большее" проговорил с мрачной улыбкой Джон. Прошло всего 4 дня с тех пор, как мне сделали инъекцию диенгибитера, а я уже поставил роса на место. Он больше никогда не станет меня беспокоить. Похоже, мы по-разному смотрим на некоторые вещи, печально произнесла Сьюзен. Расскажи мне подробно, о чём вы говорили. Джон быстро и без колебаний передал слово в слово свой разговор с Росом. Сиюзан слушала с каменным выражением лица. Она явно не разделяла триумфа, звучавшего в голосе жениха. "А как ты узнала об ошибки Роса?" "Тут нет никакого секрета, Сию", ответил Джон. "Очень многие вещи кажутся секретными, потому что люди о них забывают. И если ты в состоянии вспомнить каждое замечание, каждый комментарий, каждое случайное слово, а потом рассмотреть их в комбинации, то поймешь, что люди сами выдают свои секреты. Ты улавливаешь намеки, которые в наш век всеобщей компьютеризации быстро приводят тебя к соответствующим документам. Совсем не трудно. Мне, по крайней мере, вполне по силам. Я сумел это проделать с Россом и справлюсь с любым человеком, с которым меня сведет судьба. И вызовешь ярость. Росс и в самом деле рассверепел. Тут ты можешь не сомневаться. Но был ли твой поступок разумным? А что он может мне сделать? Росс у меня в руках. Ну, у него достаточно влияния в верхних эшелонах. Не надолго. Я назначил совещание на завтра, в 2 часа. Будет присутствовать Старина Преска со своими вонючими сигарами. Между делом я разорву Росса на куски. Тебе не кажется, что ты торопишься? Тороплюсь. Я ещё даже не начинал. Преска только первый этап. Как и Quantum Pharmaceuticals. Не всё равно не следует форсировать события. Тебе необходим человек, который бы тобой руководил. Тебе нужно, мне ничего не нужно с тем, что у меня есть. Джон постучал пальцем по виску. Меня никто и ничто не остановит. Ну ладно, давай не будем сейчас об этом говорить. Нам следует обсудить совсем другое. Что? Собственные планы? Через 9 дней свадьба. Несомненно, тут в голосе Сьюзен появилась ирония. Ты не забыл, что через 9 дней у нас свадьба. Я помню об этом, недовольно ответил Джон. Но в данный момент мне необходимо реорганизовать Quantum Pharmaceuticals. На самом деле, я всерьёз подумываю о том, чтобы перенести свадьбу до тех пор, пока я не наведу в компании порядок. Да? И когда же это будет? Трудно сказать. Долго ждать не придётся, учитывая скорость, с которой развиваются события. Полагаю, месяц, не ли два. Если только тут у него в голосе появился сарказм. Ты не считаешь, что я тороплюсь? А ты не собирался по этому поводу посоветоваться со мной? Сьюзен тяжело дышала. Джон приподнял брови. Ну разве есть необходимость? Не слышу аргументов. Сама видишь, что происходит. Нельзя останавливаться и терять набранную скорость. Послушай, ты знаешь, что я математический гений. Я могу умножать и делить так же быстро, как компьютер. Когда-то я немного интересовался арифметикой, а теперь могу вспомнить все ответы. Я прочитал таблицу квадратных корней, и в моих силах, боже мой, вскрикнула Сьюзен. Ты как дитя с новой игрушкой. У тебя потеряна перспектива. Способность мгновенно вспоминать всё по собственному желанию хороша только для фокусов. Она не даст тебе дополнительного ума или таланта, ни единой унции, не говоря уже об умении делать выводы или о здравом смысле. Ты опасен, как ребёнок с гранатой. За тобой должен приглядывать тот, кто способен реально оценивать окружающий мир. Джон нахмурился. В самом деле, по-моему, всё идёт отлично, и я получаю всё, чего захочу. Вот как? А ведь меня ты тоже хочешь, верно? А о чём ты? Ну давай, Джонни. Ты ведь хочешь меня. Так протяни руку и возьми. Используй свою замечательную способность помнить всё. Вспомни, кто я такая, что собой представляю, тепло наших отношений. Вспомни всё. Джон, на лице которого появилось неуверенное выражение, протянул руку к Сьюзен. Она отстранилась от него. Но ты меня не получишь потому что когда я в твоих объятиях, ты должен не помнить обо мне, а любить меня. Твоя проблема заключается в том, что у тебя не хватило здравого смысла это сделать и не достаёт ума, чтобы правильно определить приоритеты. Вот, возьми кольцо и уходи отсюда, или я тресну тебя чем-нибудь тяжёлым. Он протянул руку и взял обручальное кольцо. Сиузан, я же сказала, уходи. С этого момента фирма Джонни и Сью прекращает своё существование. Её лицо пылало гневом, и Джон, покорно повернувшись, ушёл. Когда на следующее утро Джон пришёл в Quantum Pharmaceuticals, его уже поджидал Андерсон, на лице которого ясно читалось нетерпение. Мистер Хиз, с улыбкой сказал он, поднимаясь навстречу. Что вы хотите? поинтересовался Джон. Хм, надеюсь, нас здесь никто не услышит. Насколько мне известно, подслушивающих устройств тут нет. Послезавтра вы должны прийти к нам для осмотра. Новоскресение. Вы помните? Конечно, помню. Я не способен что-нибудь забыть. Однако я могу изменить свои намерения. Зачем мне осмотр? Для вашей же пользы, сэр. Не вызывает сомнений, что Купфер и я удачно подобрали дозу. Всё складывается просто великолепно. На самом деле, мы не хотим ждать до воскресения. Если бы вы зашли к нам сегодня, ну, прямо сейчас. Это имело бы большое значение для нас, квантума. И, конечно, для всего человечества. Вам следовало крепче за меня держаться, когда у вас была такая возможность, решительно проговорил Джон. Вы отправили меня на работу, где я должен был действовать без вашей помощи. Вы проводили эксперимент в полевых условиях и вам многое удалось узнать. А для меня это был дополнительный риск, но вас это не слишком беспокоило, не так ли? Мистер Хис, мы думали об этом, мы не надо я помню каждое слово которое было произнесено вами и купфером в прошлое воскресенье и мне совершенно ясно что вас тогда беспокоило поэтому раз уж рисковать пришлось мне то и выгоду из эксперимента должен извлечь я больше я не собираюсь играть роль биохимического урода который получил выдающиеся способности благодаря одной инъекции У меня нет никакого желания, чтобы рядом со мной оказались другие люди с подобными способностями. В данный момент я владею монополией и собираюсь использовать её до конца. Когда буду готов, и не как не раньше, стану с вами сотрудничать ради будущего всего человечества. Но запомните, я сам решу, когда наступит этот момент. Поэтому не звоните мне, я вас найду. Андерссону удалось улыбнуться. Интересно, мистер Хис. Каким образом вы сможете помешать нам сделать заявление для прессы? Те, кто имел с вами дело в течение последней недели, подтвердят наши слова. Вы так думаете? Послушайте, Андерсон, послушайте внимательно и уберите с лица вашу дурацкую ухмылку. Она меня раздражает. Я уже говорил вам, что помню каждое слово, которое было произнесено вами и Купфером. Каждый нюанс, каждое выражение лица, каждый взгляд, которым вы обменивались, это очень о многом говорит. Я понял достаточно, чтобы навести кое-какие справки об отпусках по болезни, которые за последнее время брали работники компании. И мне очень многое стало ясно. Похоже, я далеко не первый служащий Quantum Pharmaceuticals, испытавший на себе действие ДНГибитора. Теперь улыбка и в самом деле исчезла с лица Андерссона. Чепуха. Вы знаете, что это не так, и должны понимать. Я легко смогу доказать свою правоту. Мне известны имена людей, с которыми вы имели дело. Могу напомнить вам, что среди них была одна женщина и название больницы, где их лечили, даже фальшивой историей болезни, которыми вы их снабдили. Поскольку вы не предупредили меня о возможных последствиях, когда использовали в качестве четвёртого подопытного кролика на двух ногах, я вам ничего не должен, кроме разве что нескольких лет тюремного заключения. "Не, я не собираюсь с вами спорить", вздохнул Андерсон. "На одно какое что я вам скажу. Воздействие деингибитора прекратится. Хис. Вам не удастся сохранить свою идеальную память навсегда". И тогда вы придёте к нам и получите следующую инъекцию на наших условиях. Чушь, усмехнулся Джон. Неужели вы думаете, что я не изучил ваших отчётов, во всяком случае тех, что не были засекречены. У меня есть вполне определённые подозрения относительно того, что вы засекретили. В некоторых случаях воздействие диингибитора продолжается дольше, чем в других, и чем удачней проходит эксперимент, тем длиннее оказывается промежуток. В моем варианте результат получился просто великолепным, а значит, я еще долго буду обладать потрясающими способностями. К тому моменту, когда действие деингибитора закончится, если это вообще когда-нибудь произойдет, я буду занимать такое положение, что отказ сотрудничать со мной приведет в вас к катастрофе. Даже и не думайте об этом. «Вы неблагодарны...» «Не морочите мне голову», — устало сказал Джон. «Я не желаю выслушивать ваши истерики. Уходите, у меня много работы». Когда Андерсон покинул комнату, на его лице появилось разочарование и страх. Было 2 часа 30 минут, когда Джон вошёл в кабинет Прэскота. На сей раз его не слишком беспокоил сигарный дым. Пройдёт совсем немного времени, и Прэскоту придётся выбирать между сигарами и своим местом. Вместе с Прэскотом в кабинете находились Арнольд Глак и Люис Рэндл. Джон с мрачным удовлетворением отметил, что для встречи с ним собрались все три руководителя подразделений. Прэскот положил сигару на край пепельницы и сказал: Наро спросил дать вам полчаса, но больше я просто не могу. Вы тот самый человек, который обладает исключительной памятью? Меня зовут Джон Хис, сэр. И я собираюсь представить на ваше рассмотрение схему рационализации компании. Мы начнём по-настоящему использовать возможности компьютеров. Наша компания будет готова к дальнейшей модернизации по мере улучшения технологий. Трое директоров переглянулись. Глак Чело загорелое лицо было испёчерено множеством морщин, спросил: "Вы эксперт по менеджменту?" "Мне этого не требуется, сэр. Я проработал здесь 6 лет и помню все операции, которые проходили через меня. Мне очевидно, что схема управления малоэффективна. Не трудно заметить узкие места и придумать способы их устранения. Если вы меня послушаете, я вам всё быстро объясню. Вы сразу поймёте." Рендол, которого молодили рыжие волосы и веснушки, иронически осведомился: "Надеюсь, это будет совсем не трудно, потому что у нас возникают проблемы со сложными концепциями". "У вас не возникнет никаких проблем", заверил его Джон. "А у вас осталось 21 минута, меньше секунды и больше", заявил Прескот, посмотрев на часы. "Я закончу раньше", заверил их Джон. Я начертил диаграммы и могу говорить быстро. Он уложился в 15 минут. Его ни разу не прервали. Наконец Глаг заговорил холодно, глядя на Джона своими маленькими глазами. Если вас послушать, так мы можем уволить половину персонала. Больше половины, спокойно уточнил Джон. И от этого компания станет работать только эффективнее. Профсоюз помешает нам уволить рядовых служащих. Впрочем, всегда можно найти способ от них избавиться. А с управляющими расстаться не проблема. Пожилые уйдут на пенсию, а остальным, если они достаточно молоды, придётся подыскать себе другую работу. Прежде всего, мы должны думать о Quantum Pharmaceuticals. Прескот, до этого момента сохранявший зловещее молчание, выпустил кольцо вонючего дыма. Какие кардинальные изменения следует производить только после тщательной проверки. То, что на бумаге выглядит вполне логично, часто разбивается о реальные трудности. Да и человеческий фактор нельзя не учитывать. Прескат, если вы не начнёте реорганизацию в течение ближайшей недели, а меня не поставят во главе проекта, я подам в отставку. Меня с удовольствием возьмут в меньшую фирму, где будет гораздо легче внедрить в жизнь новые идеи. Начав дело с небольшой группой управляющих, я смогу, не нанимая новых людей, во много раз увеличить оборот фирмы, и через год Quantum Pharmaceuticals будет на грани банкротства. Я получу от этого немалое удовольствие. Так что подумайте, как следует, прежде чем принимать окончательное решение. Мои полчаса истекли. До свидания. И Джон Хис ушёл. Прэскот задумчиво смотрел ему вслед. Он явно пытался просчитать варианты. "Похоже, наконец заговорил он. Хис досконально знает, как мы функционируем и собирается реализовать свои намерения. Нам нельзя его упускать. То есть, по-твоему, следует принять его план?" С ужасом спросил Рендел: "Я этого не говорил. Вы оба можете идти. И помните, никто не должен узнать о нашем разговоре". "У меня такое чувство", пробормотал Глак, "что если мы немедленно не предпримем каких-то решительных действий, то через месяц окажемся на улице без средств к существованию". "На весьма вероятно", кивнул Прескат. "Поэтому мы кое-что сделаем". "Что? Вам лучше оставаться в неведении. Предоставьте это мне. А сейчас забудьте обо всём и хорошенько отдохните. Весёлых выходных. Когда они ушли, Прэскат немного посидел, терзая зубами потухшую сигару. Потом потянулся к телефону и набрал номер. Говорит Прэскат: "Я хочу, чтобы в понедельник с самого утра вы зашли ко мне в кабинет. Первым делом. Вы меня поняли?" Андерсон выглядел слегка взъерошенным. Он плохо провёл субботу и воскресенье. Прэскет, настроение у которого было и того хуже, злобно проговорил: "Ты и Купфер опять взялись за своё". "Да выкиньте, не будем об этом", мистер Прэскет. Тихо сказал Андерсон. "Вы помните, мы договорились соблюдать конфиденциальность, когда речь идёт о некоторых видах исследований". Мы ставим на карту свою карьеру, в случае удачи становимся богатыми людьми, а Quantum Pharmaceuticals делит с нами успех, ничем при этом не рискуя. Но однако вам удвоили жалование, гарантировав, что все дополнительные выплаты пострадавшим берёт на себя Quantum Pharmaceuticals. Не забывайте, вы ведь возились с этим типом, Джоном Хиссом, не так ли? Но признавайтесь, тут невозможно ошибиться. А лично я ни на секунду не сомневаюсь. Да. И у вас хватило ума спустить на нас этого не того тарантула. Мы представить себе не могли, что так получится. После того, как он хорошо перенёс инъекцию и не впал в шок, мы поняли, что у нас возникает замечательная возможность провести настоящие полевые испытания препарата. Мы рассчитывали, что через пару дней действие ингибитора прекратится. Если бы вы поставили меня в известность, я бы понял, что происходит, как только этот ублюдок без малейших колебаний выдал мне сведения из компьютера, сообщив детали, которые он никак не должен был знать. Ладно, теперь по крайней мере, известно, чего ждать. Он шантажирует нас, требуя, чтобы компания была немедленно реорганизована. Но мы не можем на это пойти. Отпускать его тоже никак нельзя. Но весьма возможно, что его план совсем неплох, если учесть способности хищ к воспроизведению информации и синтезу, предположил Андерсон. Неважно. Облюдок хочет получить мою должность, и один только бог знает, чью ещё. Нам необходимо от него избавиться. Что вы хотите этим сказать? Он имеет колоссальное значение для нашего проекта. Забудьте о нём. Это самая настоящая катастрофа. «Вы создали Супер Гитлера!» «Эффект не будет долговечным», — тихо проговорил Андерсон. «Да? И когда этот кошмар кончится?» «В данный момент не могу дать точного ответа». «А я не могу рисковать. Мы должны покончить с ним самое позднее, к завтрашнему вечеру». «Ждать больше нельзя». Джон находился в отличном настроении. Теперь Росс всячески избегал его, а когда по необходимости был вынужден с ним говорить, то делал это крайне корректно. Произошли кардинальные изменения, в результате которых Джон стал негласным начальником отдела. Он не мог не признать, что ему это нравится, и наслаждался новыми возможностями. Поток перемен подхватил его и нёс с удивительной скоростью. Прошло всего 9 дней с того момента, как Купфур ввёл ему свой препарат. И с тех пор Джон непрерывно продвигался вперёд. А с глупой выходкой Сьюзен можно разобраться чуть позже, когда она увидит, каких высот он достигнет за следующие 9 дней, за 90. Джон поднял глаза. Возле его стола стоял Росс, дожидаясь, когда он обратит на него внимание, и даже побаиваясь прочистить горло. Хис повернулся на своём кресле, вытянул вперёд ноги и расслабился. Ну, Росс, небрежно бросил он. Я бы хотел, чтобы вы зашли в мой кабинет, Хис. осторожно проговорил Росс. Э, случилось нечто важное. Я полагаю, что только вы сможете справиться с возникшей проблемой. Джон медленно поднялся на ноги. "Да, что произошло?" Росс выразительно обвёл взглядом комнату, где расположилось ещё пять человек. Потом посмотрел в сторону своего кабинета и жестом предложил Хису туда войти. Джон заколебался, но сказались долгие годы работы под начальством Росса, и он по привычке последовал за ним. Росс вежливо пропустил его вперёд, обошёл вслед Незаметно закрыл дверь на замок и так и остался стоять перед ней. Впереди из-за книжного шкафа сразу же выступил Андерсон. Что всё это значит? резко спросил Джон. Ничего особенного, хис. Вежливая улыбка Росса превратилась в волчий оскал. Мы просто хотим немного помочь тебе. Скоро ты снова встанешь нормально. И не вздумай шевелиться. В руке Андерсона в мгновение ока появился шприц. Пожалуйста, Хис, не сопротивляйтесь. Мы не намерены причинить вам никакого вреда. Если я закричу, начал Джон. Если ты издашь хоть звук, заявил Росс. Я так заверну тебе руку за спину, что у тебя глаза на лоб вылезут. Мне бы этого очень хотелось. Так что давай Ричи. У меня есть материалы на вас обоих. Они спрятаны в надёжном месте. Если со мной что-нибудь случится, мистер Хиз, вмешался Андерсон. С вами ничего не случится. Наоборот, исчезнут все последствия того, что произошло с вами в воскресенье. Вы окажетесь в том самом месте, где находились раньше. Так было бы в любом случае, но мы слегка ускорим процесс. Поэтому я буду тебя держать, Хис, сказал Росс. А ты не шевелились, иначе получишь слишком большую дозу и забудешь всё на свете. Хис отступил на шаг назад. Он начал задыхаться. Так вот, что вы задумали? Решили таким способом избавиться от всех неприятностей, чтобы я забыл о вас, об этой информации и месте её хранения? Но но мы не сделаем вам ничего плохого, Хис. Заверил его Андерсон. Лоб Джона покрылся потом, казалось, его разбил паралич. Я потеряю память, хрипло пробормотал он. Только человек, помнящий всё, что с ним когда-либо произошло, мог испытать такой ужас. Значит, ты и это тоже забудешь, не так ли? усмехнулся Росс. Но «Ну, не тени Андерсон. Что ж, угрюмо пробормотал Андерсон. Я уничтожу результаты очень удачного эксперимента. Он приподнял вялую руку хищa и приготовил шприц. Раздался стук в дверь, и послышался звонкий голос. "Джон!" Андерсон замер со шприцем в руке, вопросительно глядя на Росса. Тот быстро посмотрел на дверь, нетерпеливо повернулся к Андерсону. "Давай, док, делай своё дело." "Джонни!" Снова послышался тот же голос. "Я знаю, что ты здесь." Я вызвала полицию. Они скоро приедут. Делай укол. Она лжёт, свирепо зашептал Росс. К тому моменту, когда они появятся, всё будет кончено. Никто ничего не сможет доказать. Но Андерсон отчаянно затряс головой. Это его невеста. Она знает о нашем эксперименте. Она при нём присутствовала. Но и болван же ты. Снова послышался стук в дверь, и раздался сдавленный голос. Отпустите меня. У них мой. Пустите. Без неё он бы не согласился участвовать в эксперименте, сказал Андерсон. Да вы посмотрите на него. Нам ничего и не нужно делать. Джон, стоявший в углу, сполз на пол. Его глаза закатились. Он впал в транс. Парень смертельно испугался, сказал Андерсон. Шок такой силы может и в обычной ситуации отрицательно повлиять на память. Я думаю, что действие диенгибитора прекратилось. Пусть она войдёт, и я с ней поговорю. Побледневшая Юзан сидела, положив руки на плечо своего бывшего жениха. Что здесь произошло? Вы помните инъекцию? Да, да, да. Что случилось? Он должен был прийти к нам позавчера, в воскресенье, для тщательного обследования. Однако Хисс не пришёл. Мы обеспокоились, к тому же начальство было удивлено поведением вашего жениха. Он стал агрессивным, раздражительным. У него возникло мания величия. Возможно, вы это тоже заметили. Я вижу, вы больше не носите кольцо. Мы поссорились, призналась Сьюзен. Тогда вы меня должны понимать. Он был, ну, как если бы хис представлял собой механизм, мотор которого перегрелся от перегрузок. Сегодня утром мы решили, что Хису необходима помощь. Мы уговорили его зайти сюда, заперли дверь и сделали ему какой-то укол, пока я кричала и стучала в дверь? Вовсе нет, возразил Андерсон. Мы хотели дать ему успокаивающее, но было уже поздно. У него наступил полный упадок сил. Вы можете проверить тело, ведь вы невеста Хисса, и убедитесь, что на нём нет следов от укола. Обязательно это сделаю, пообещала Сьюзен. А что с ним будет теперь? Я уверен, что он поправится и снова станет самим собой. Полным средняком? Он лишится своей исключительной памяти. Но ведь 10 дней назад ваш жених не обладал подобными способностями. Естественно, фирма предоставит ему неограниченный отпуск с сохранением содержания. Если потребуется медицинское обслуживание, все счета будут нами оплачены. А как только Джон пожелает, он сможет сразу же вернуться к работе. Да? Ну, я бы хотела получить все соответствующие документы ещё до конца сегодняшнего дня. В противном случае мне придётся завтра же обратиться к адвокату. Но Мисс Коллинс возразил Андерсон. Вы же знаете, мистер Хис добровольно согласился на эксперимент, и вы его поддержали. Полагаю, холодно ответила Сьюзен. Вы понимаете, что нам не сообщили всей информации. Вряд ли настоящее расследование доставит вам удовольствие. Так что позаботьтесь о том, чтобы ваши словесные обещания были облечены в письменную форму. Тогда вам придётся подписать бумаги, что вы не будете иметь к нам претензий, если с вашим женихом что-нибудь случится. Возможно, но сначала я должна разобраться в том, что же с ним всё-таки произошло. Ты можешь идти, Джонни. Джон кивнул и хрипло проговорил: "Да, сью. Тогда пошли отсюда". Только после того, как Джон прикончил омлет и влил в себя чашку чёрного кофе, Сьюзен согласилась с ним разговаривать. "Никак не могу понять, как ты там оказалась", недоуменно спросил он. "Тебя устроит, если я скажу, что дело в женской интуиции? Лучше сказать, во всём виноват мозг Сьюзен". "Ладно, пусть будет так". После того, как я вернула тебе кольцо, меня разбирала ужасная злость. И я себя жалела. Однако вскоре возникло ощущение жестокой потери, потому что хотя это и странно для такой обычной особы, как я, но я к тебе даже слишком хорошо отношусь. Прости меня, Сил, смиренно сказал Джон. Вот это правильно. Если ты смог даже меня, бедняжку, которая так тебя любит, довести до состояния ярости, могу себе представить, что чувствовали твои коллеги. И чем больше я об этом думала, тем сильнее опасалась, что им захочется с тобой покончить. Нет, пойми меня правильно. Я готова признать, что ты заслуживаешь смерти, но только от моих рук. Никому другому я этого сделать не позволю. Ты не звонил мне. Я знаю, Сью. У меня были грандиозные планы, и совсем не хватало времени. Тебе необходимо было всё закончить за 2 недели. Дурацкая твоя башка. Сегодня утром я почувствовала, что больше не могу терпеть. Пришла к тебе в офис и оказалось, что тебя держат за закрытой дверью. Джонсон дрогнулся. Никогда бы не подумал, что буду с радостью слушать твои крики и стук. Но именно так всё и было. Ты остановила их. Ты уже можешь говорить о том, что произошло. Думаю, да. Со мной всё в порядке. Так что же они собирались делать? Они хотели уничтожить действие деингибитора. Возможно, Андерсон намеревался дать мне слишком большую дозу, чтобы я совсем потерял память. Почему? Потому что я их всех прижал. Мог уничтожить любого из них. Да и всю компанию тоже. Ты действительно мог? Налегко. Но, Но они так и не сделали тебе укол, верно? Или Андерсон опять солгал? Но он не успел. С тобой все в порядке? Я не стал полным идиотом, чего они, возможно, добивались. Ну, мне не хотелось бы быть похожей на вегетарианскую девицу, но, надеюсь, ты запомнил этот урок. Да, я понял, что ты была права, если тебя интересует именно это. Тогда послушай короткую лекцию, чтобы ты снова всё не забыл. Ты слишком торопился, действовал открыто, не обращал внимания на возможный сопротивление коллег и начальства и всё понял и решил, что память заменяет разум. Если бы у тебя был кто-то по-настоящему умный, и он руководил бы тобой, ты мне нужна, Сью. Ну, теперь я у тебя есть, Джонни. Что будем делать, Сью? Во-первых, получим бумагу от Квантума. Учитывая, что с тобой всё в порядке, подпишем то, что они хотят. Во-вторых, в воскресенье поженимся, как и планировали ранее. В-третьих, посмотрим. Джонни? Да. Ты действительно в порядке? Лучше и быть не может, Сью. Теперь, когда мы вместе, все будет хорошо». Свадьба получилась достаточно скромной. Они решили не приглашать много гостей. Из квантума, к примеру, не было никого. Сьюзен уверенно заявила, что звать коллег не следует. Сосед Сьюзен принёс видеокамеру, чтобы заснять церемонию. Джон считал, что это уж слишком, но Сьюзен хотелось, и он не стал возражать. Однако в последний момент сосед, состроив трагическую гримасу, заявил: нету проклятой штуку заклинило. Я думал, что она работает. Придётся позвонить. Он торопливо направился к телефонной будке. Джон подошёл и с любопытством посмотрел на камеру. Рядом лежал буклет с инструкциями. Он взял его и не торопясь полистал. Потом посмотрел по сторонам. Все были заняты своими делами. Никто не обращал на него внимания. Джон осторожно отодвинул в сторону боковую панель и заглянул внутрь. Затем отвернулся и некоторое время задумчиво смотрел на противоположную стену. Он продолжал смотреть в стену, когда его правая рука метнулась к камере и что-то там быстро поправила. Джон защёлкнул панель и закрыл футляр. Через некоторое время вернулся сосед, на лице которого было написано огорчение. Пойди разберись в этих дурацких инструкциях. Он взял в руки камеру и наморщил лоб. Хм, всё в порядке. Можно снимать. И как я этого не заметил. Вы можете поцеловать невесту, милостиво разрешил священник. Джон немедленно обнял Сьюзан за плечи и с энтузиазмом исполнил его указание. Ты починил камеру, едва слышно прошептала Сьюзан. Почему? Я хотел, чтобы на нашей свадьбе всё прошло удачно. Так же чуть слышно попытался оправдаться Джон. Ты хотел покрасоваться. Они отодвинулись, глядя друг на друга повлажневшими от нахлынувших чувств глазами, а потом снова обнялись, и немногочисленные гости восторженно завопили. Если ты ещё раз так поступишь, Я заживо сдеру с тебя кожу, прошептала Сьюзу. Пока о твоих способностях не знают, никто не сможет остановить тебя. Если будешь меня слушаться, мы это сделаем, меньше чем за год. Да, дорогая, смиренно ответил Джон. Конец. Айзек Азим. Что бы мы ни помнили. Читал Сергей Монар.